Было написано. первое Степан Сизов, полтора метра, коренастый, волосы светло-русые, глаза серые, легко бледнеет, стрижка бокс, 13-14 лет. Надежно изолировать для акселерации, либо... крестик. второе Окончи подготовки, 19.40. «Ага, это мои приметы», — сказал Степка. «Это вы писали под гипнозом, да?»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 что уходить никуда не надо. Честное слово, это было здорово.